Глава 7. Значит, у вас нет агентов в этом Магнитогорске? Никак нет, гер-генерал. Вальтер Николай, начальник отдела 3Б, вытянулся во фронт и щелкнул каблуками. Сноска. Вальтер Николай, 1873-1947. Немецкий офицер, один из легендарных разведчиков мира. С 1906-го сотрудник а с 1913 начальник отдела 3Б военной разведки Кайзеровской Германии. В 1906 году стал начальником разведывательного пункта в Кёнигсберге и превратил его в главный форпост и рассадник шпионажа против России. Прекрасно владел русским языком. Начальник полевого генерального штаба генерал Эрих фон Фалькенхайн был изыстых прусаков. Поэтому при общении с ним было полезно даже слегка и перегнуть палку. Тем более, что эта война складывалась для Николая не слишком удачно. Из основных направлений его работы наиболее успешным можно было считать французское. Оттуда информация, пусть не часто и весьма скудна, но все-таки поступала. С английским дело обстояло гораздо хуже. По существу никаких серьезных агентов у Николая там не было. А вот русское, если уж быть до конца откровенным... То Николаев взлетел на нынешний пост именно благодаря тому, что будучи руководителем разведывательного бюро в Кёнигсберге, сумел развернуть целую сеть агентов в России. И одна из его агентес, Мария Сарель, сделалась любовницей русского генерала Ранненкамфа, командующего Виленским военным округом. Так что информация из России лилась рекой. Однако, стоило начаться войне, выяснилось, что та сеть, созданием которой он так гордился и которая приносила немецкому генеральному штабу столько сведений, почти на 90% работает в холостую. Нет, информация продолжала поступать в изобилии, но была крайне противоречива и, как обнаружилось позже, на 9 десятых недостоверна. А когда взялись анализировать ту ее часть, что была добыта до начала войны, оказалось, что уровень ее недостоверности еще выше. Так уже после начала войны стало ясно, что и мобилизационные возможности, и боеспособность русской армии были изрядно преуменьшены. Впрочем, намек на то, что полные яда статьи прогрессивных журналистов – Коррелирующие с потоком обращений к Николаю II от ветеранов и действующих офицеров русской армии с требованиями, слезными просьбами и воплями души остановить развал и разрушение армии, мягко говоря, не слишком соответствуют реальной картине, Николай получил еще за год до войны. Когда прочитал доклад одного из агентов о результатах полковых учений обычного полка Веленского военного округа. Это произошло через полгода после того, как майору дали нынешнее назначение. Он тогда как раз решительно приступил к реорганизации своей службы и за административной работой немного упустил аналитическую. К тому же пришлось спешно налаживать сеть против Франции, на том направлении был полный завал. На русском же казалось «все в полном порядке». Даже тот шок, который испытал германский генеральный штаб, когда в 1912 году выяснилось, что реальная численность русской армии за год выросла почти в два раза, не смог сильно насторожить Николая. Ибо стало известно, что существенная часть личного состава была призвана на довольно короткий срок – от 10 недель до 6 месяцев. До влезшего в армейские дела, как слон в посудную лавку великого князя Алексея Александровича, Похоже, наконец-то дошло, что армия без подготовленных резервов – лишь тень настоящей армии, и он принялся их спешно готовить. Но любому кадровому офицеру было ясно, что подготовить качественные резервы за столь малый срок совершенно невозможно. Так что эти отчаянные усилия русских не вызвали в немецком генеральном штабе особенной тревоги. Однако, разобрав первые завалы, назначив на ключевые посты надежных людей и поставив им задачи, Николай затребовал себе все накопившиеся доклады, в первую очередь, естественно, поступившие с его старого кёнигсбергского разведывательного пункта. И среди других бумаг наткнулся и на этот доклад. Он помнил, как сначала просто отложил его в стопку уже прочитанных – «Вроде бы доклад, как доклад, ничего неожиданного, но что-то все-таки его в нем зацепило. Нечто такое, что он сам сразу не осознал». Просмотрев еще пару документов, Николай вновь извлек тот доклад и прочитал его еще раз, уже более внимательно. «Доннер Веттер! Да что с ним не так-то?» Вальтер положил листок на стол и разгладил его ладонью. «Но ведь есть же что-то, что его цепляет! Есть!» Майор привык доверять своей интуиции, а сейчас она прямо-таки кричала о том, что он упускает нечто важное. Николай нахмурился и еще раз изучил доклад агента, после чего на мгновение замер, а затем торопливо вскочил и бросился к сейфу. Достав оттуда карту примыкавших к восточной Пруссии провинции Российской империи, склонился над ней и, заглядывая в доклад, отметил упомянутые там пункты. Вытащил из ящика стола курвиметр и, тщательно следуя изгибам отмеченных на картах дорог, вычислил расстояние, которое русский полк преодолел за время недельных учений, вывел получившееся число и ошеломленно вытер покрывшийся испаренный лоб. Да. «Это что же получается? Русский полк на пике учений за три дня марша прошел около 130 км, километров, причем в один из дней пройденное расстояние равнялось 50 километрам, но...» Николай шумно выдохнул и рванул воротничок мундира. «Доннер Ветер, это невозможно! Этого просто не может быть!» Майор неплохо знал части и соединения Вилянского военного округа. В конце концов, этот регион до перевода в Берлин был его зоной ответственности. О том, что упомянутый полк – вполне себе средняя часть, даже ближе к концу списка по уровню подготовки, майор тоже был осведомлен. «А тут такое». Люди, не имеющие отношения к армии, часто выводят представление о ее силе из каких-нибудь отдельных, но очень грозно звучащих показателей. Дальнобойности и скорострельности оружия, насыщенности онным подразделений и частей, формальных показателей уровня подготовки личного состава, то есть, скажем, средние оценки за выполнение упражнений по огневой подготовке и так далее... Но эти показатели при всей собственной важности на деле весьма неполны и потому дают слабое представление о действительной силе подразделения и части. То есть у части могут быть чрезвычайно высокие оценки по всем формальным показателям. Отлично оформленная документация, полнокомплектная и содержащаяся в идеальном порядке вооружение и снаряжение, ее солдаты могут иметь бравый и подтянутый вид – но сама часть при этом будет являться совершенно небоеспособной. С таким майор не раз сталкивался, например, в турецкой армии, когда был там в командировке. Иное дело марш. Здесь в первую очередь проверяются не столько формальные показатели, сколько общий уровень организации частей и подразделений, их управляемость, эффективность, слаженность действий и многое-многое другое. Высокая скорость марша и быстрый переход от собственного передвижения к исполнению учебно-боевых задач, вытекающие из доклада агента, в котором было указано, что уже через час после прибытия в район сосредоточения подразделения полка приступили к их отработке, показывали, что полк – единый организм. Что все его подразделения, от которых зависит эффективность полка в боевой обстановке, даже если они сами не являются боевыми, способны функционировать не только в месте постоянной дислокации, но и на марше, и в поле. Горячая пища поступает своевременно и в полном объеме. Ремонт обуви, снаряжения и повозок, ковка лошадей осуществляются в сроки, обеспечивающие высокую скорость движения и являются как для личного состава полка, так и для его командования делом известным и даже обыденным. Солдаты достаточно обучены, дисциплинированы и выносливы. Управляемость подразделений в условиях тяжелого марша никак не нарушена, следовательно, офицеры полка обладают и авторитетом, и достаточной физической подготовкой, чтобы выдерживать темп марша и не терять контроль над подчиненными. Майор прикрыл глаза, вспомнив жирных турецких офицеров из полка, которые он в составе группы немецких военных проверял по поручению генерала фон дер Гольца, толстяков, не способных взобраться на коня и потому следовавших величественно надувшись за возглавляемой ими ротой или батальоном в нанятой пролетке. А уж какой бардак начинался в районе сосредоточения. У русских же, если судить по докладу, с этим был полный порядок. И если за время недельных учений каждая рота успела отстреляться по два раза, причем стрельбы начинались где-то через час после прибытия подразделений в конечный пункт дневного перехода, тыловые органы спокойно обеспечивали солдат боепитанием в отрыве от складов и места дислокации». Так что упомянутый в докладе марш, являясь одним из немногих синтетических показателей, способных проявить истинный, а не формализованный уровень боеспособности частей и соединений, явно показывал, что устоявшаяся в немецкой армии оценка боеспособности русской армии неверна. Николай прекрасно знал, что нельзя делать полноценные выводы, основываясь на результатах одного доклада. Но звоночек был неприятный. А двое суток, проведенных им за анализом других докладов и сообщений, ситуацию скорее запутали, чем прояснили. Нет, он нашел еще около десятка сообщений о полевых и даже бригадных маршах и учениях, но более или менее внятными из них были только три. И все они подтверждали вывод Николая. Однако эти три доклада были не более чем сухими отчетами. Выводы из них сделал он сам. Большая же часть докладов, в основном из разведывательных пунктов в Бреслау и Позане, а также тех, что были получены из Санкт-Петербурга, прямо противоречила им и первому прополк Веленского военного округа. В других докладах, наоборот, утверждалось, что русская армия пока является громоздким и слабо управляемым монстром, находящимся на самом пике реорганизации, с раздутыми штатами, с недоформированными новыми подразделениями, С гигантской недостачей нового вооружения, отдельные образцы которого, закупленные на пробу германской армии, к тому же выявили свою крайне низкую эффективность. На этом фоне выводы Николая, противоречащие основной массе поступающей информации, да еще и сделанные на основе всего лишь четырех документов, выглядели, мягко говоря, не очень убедительно». Поэтому майор решил, что еще рано их озвучивать. Нужно подождать хотя бы до тех пор, пока не наберется достаточно аргументов, чтобы его позиция стала более убедительной. Иначе его просто поднимут на смех. А если он будет настойчив, снимут с поста и отправят куда-нибудь в глушь перебирать бумажки. Начальство считает, что вполне адекватно оценивает уровень боеготовности и боеспособности русской армии. Даже против японцев русские войска показали себя не слишком хорошо, тупо просидев в обороне, пока флот не решил все за армию. И это была еще та прежняя русская армия, в тот момент не обескровленная тупыми реформами. Чего уж там говорить о сегодняшней. Но вот поставить задачи подчиненным, правильно сориентировать их, надо бы на непременно... И все же, майор, я жду от вас информации. Я должен знать, какие еще технические неожиданности готовят нам русские. Эта их легкая мортира, которую они именуют «миномет», уже доставила нашим войскам много неприятностей. Достаточно сказать, что провал последнего наступления 8 армии и столь серьезные наши потери я отношу именно насчет массового применения русской новинки. Она выкашивает атакующие цепи не хуже пулемета». Причем, в отличие от последнего, способна бороться и против полевой артиллерии, расположенной на закрытых позициях. А уж что она творит с окопами? Сноска. Максимальная дальность стрельбы шрапнелью немецкого 77 миллиметрового полевого орудия образца 1896 года составляла 5,3 километра. С учетом необходимости обеспечения маневра огнем и достаточно низкой точности его на предельных дальностях, а также того, что артиллерия чаще всего размещается так, чтобы иметь возможность поражать цели не только на переднем крае, но и в глубине обороны противника, размещаемые поблизости от первой линии траншеи даже 87 миллиметровые минометы были вполне способны добивать до позиции орудий, не говоря уж о ситуациях, когда орудия выкатывались напрямую наводку. Генерал фон Фалькенхайн неодобрительно покачал головой и взмахом руки отпустил проштрафившегося майора. До начала войны Вальтеру Николае удалось изрядно продвинуться в раскрытии русских тайн. Его сеть агентов в России изрядно увеличилась и достигла нескольких десятков человек. Они тоже демонстрировали успехи, даже захватили план развертывания боевых действий русских войск в начальный период войны. Кроме того, за год прошедший после того, как майор обратил внимание на тот первый доклад агента, ему удалось несколько скорректировать взгляды своего руководства на боеготовность русской армии. Так что к войне с Россией стали готовиться более основательно. Хотя это стоило ему большого труда. Ну да отношение прусского генералитета к военной разведке было довольно пренебрежительным. Достаточно сказать, что начальником разведывательной службы был самый младший по стажу и возрасту начальник отдела в высшем командовании. Гражданские власти тоже привыкли к более высоким, чем майор, чинам в генеральном штабе. Сноска из воспоминаний самого Николая. И Вальтеру приходилось из кожи вон лезть, чтобы добиться внимания к результатам своих аналитических усилий. Генералам нужны были точные сведения о числе штыков, калибрах орудий и размещении районов развертывания русских войск. И только. Аналитические потуги начальника самого незначительного отдела генерального штаба они воспринимали весьма скептически. Как бы там ни было, Восьмая армия, предназначенная для парирования русского удара по Восточной Пруссии, была серьезно усилена. Ой, как это потом аукнулось Николае, когда выяснилось, что добытый им русский план не имеет никакого отношения к действиям русских в начале войны. Большая масса немецких войск несколько месяцев бестолково простояла на месте, в то время как солдаты были остро необходимы во многих других точках. Впрочем, тогда майору удалось перенаправить основной удар на этого рохлю притвица. Вальтер Николай, покинув начальственный кабинет, вышел на улицу и остановился. Да, такой выволочки он не получал уже давно, с самого дня высадки английских войск во Франции. Тогда майор прогневал самого Вильгельма II. Кайзер после доклада о начале высадки английских войск, меняющей всю конфигурацию сил относительно той, в которой Германия собиралась вести войну, в бешенстве заорал. Что за олухи меня окружают? Почему мне не сказали, что в Англии у нас нет шпионов? Результатом монаршего гнева стало то, что в Англию был заброшен немец, за чей патриотизм можно ручаться. Естественно, отправка в тыл врага человека, отобранного по столь специфическим для разведки критериям, окончилась трагедией. Честный, добросовестный и патриотичный, но совершенно непрофессиональный лейтенант запаса Карл Ганс Лоди не проработал и двух месяцев, был схвачен и почти сразу расстрелян. И как в таких условиях можно эффективно работать?»